К утру бред прошел, сейчас она лежала неподвижно, бледная и в такой слабости, что едва можно было заметить, что она дышит, потом ей стало лучше, и она начала говорить «Только как вы думаете, о чем?» такая мысль придет ведь только умирающему. Начала печалиться о том, что она не христианка, и что на том свете душа ее никогда не встретится с душою Григория Александровича, и что иная женщина будет в раю его подругой. Мне пришло на мысль окрестить ее перед смертью. Я ей это предложил. Она посмотрела на меня в нерешимости и долго не могла слова вымолвить. Наконец отвечала, что... Она умрет в той вере, в какой родилась. Так прошел целый день. Как она переменилась в этот день. Бледные щеки впали, глаза сделались большие-большие, губы горели, она чувствовала внутренний жар, как будто в груди у ней лежало раскаленное железо. Настала другая ночь — Мы не смыкали глаз, не отходили от ее постель. Она ужасно мучилась, стонала, и только что боль начинала утихать. Она старалась уверить Григория Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, целовала его руку, не выпускала ее из своих. Перед утром стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила Перевязку, и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту успокоилась и начала просить Печорина, чтобы он ее поцеловал. Он встал на колени возле кровати, приподнял ее голову с подушки и прижал свои губы к ее холодеющим губам. Она крепко обвела его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать ему свою душу. Нет, она хорошо сделала, что умерла. Ну, что бы с ней сталось, если б Григорий Александрович ее покинул? А это бы случилось рано или поздно.